при ревматоидном артрите. Пока нет радикального средства борьбы с ревматоидным артритом. Использование травяных ванн поможет облегчить ваше состояние. Необходимо взять по 100 грамм листьев крапивы двудомной, брусники обыкновенной, травы вереска обыкновенного, багульника болотного, татарника колючего, чертополоха, корней лопуха большого. Измельченные растения смешать, залить литром кипятка, Настаивать на водяной бане в течение 30 минут. После процеживания 200 мл отвара смешать с 50 мл настойки индийского лука. Вылить смесь в горячую ванну. Принимать ванну в течение 20 минут ежедневно, либо через день. Курс лечения от 10 до 15 процедур. Спустя несколько недель курс можно повторить.